Глава 8. Мужчина мисс Сели. Бен не слишком устал, и уборка началась в тот самый вечер. Скоро к большому восторгу девочек привезли пару новых вещей. Первым привезли фаэтон, о котором Бен мог только мечтать. Любопытствуя, что за мальчик сможет кататься в этом маленьком седле, он строил свои предположения таким образом: вот если бы ему стать богатым и ездить в таком экипаже, приглашая всех встречных мальчиков прокатиться. Затем привезли мебельный гарнитур, а девочки просто пищали от восторга, увидев пианино. Затем всё остальное: павлинов, которые были редкостью в тех местах, кроликов, осла. Чевалита немного брекалась в стойле рядом с герцогом, который многие годы привык стоять там в гордом одиночестве. В числе последних явились младший брат мисс Сели и две домохозяйки. Они прибыли очень поздно, и миссис Мосс пошла помочь им обосноваться. Внешность Миранды, одной из домохозяек, чем-то напоминала внешность детей их рассыльного. Доброе утро, маленькие соседки. Голос прозвучал так неожиданно, что Бэб чуть не расплескала молоко, которое несла. А Бетти так резко остановилась, что на тарелке, которую она держала в руках, подпрыгнули яйца. На лице Бэб появилась улыбка. С ней всё в порядке, мисс. Я имею в виду Литу. И я могу привести её вам в любой момент, только скажите. Мне она понадобится около 4. Торни будет слишком уставшим, чтобы править лошадью, но мне необходимо получить сообщение с почты. Будет дождливо или солнечно? И в то же время, как мисс Селия говорила, она как бы озарилась внутренним светом, то ли от мысли о чём-то хорошем, то ли по ей одной известной причине. Затем мисс Селия приветливо сказала: Я хочу поблагодарить вас за то, что вы так умело привели вещи в порядок. Я заметила следы вашей работы и внутри дома, и снаружи, и очень вам признательна. Я ровнял кровати, сказал Бен, горделиво оглядывая все овалы и округлости на их поверхности. Я вымыла все дорожки, добавила Бэб. Я вымыла веранду. И доля работы Бетти тоже была названа с небольшим вздохом. Мисс Селия попыталась догадаться, чем был вызван этот вздох, и улыбнулась. Что стало с игрушками? Я их нигде не вижу. Мама сказала, вам не понравится, что наши тряпки разбросаны повсюду, и мы убрали их все в дом, ответила Бетти с грустным выражением лица. Так пусть же они будут везде и всюду. Я люблю кукол. Надеюсь, вы придёте сегодня вечером пить со мной чай и захватите их с собой. Я чувствую себя виноватой в том, что лишила вас места для игр. О, да, мэм, мы с удовольствием придём и принесём лучших кукол, которые у нас имеются. Одновременно сказали обе девочки: "Принесите то, что вам больше всего нравится. Я захвачу свои игрушки. Пусть Бен тоже приходит, а его пуделю я делаю особое приглашение", добавила мисс Селия. "Спасибо, мисс. Я говорил, что вы бы хотели, чтобы они пришли. Им нравится здесь, и мне тоже". сказал Бен, размышляя о том, что место сирени объединило в себе сразу несколько преимуществ: деревья, по которым можно лазить, громадные ворота и многое другое. И всё это полностью подходило под стать юному летающему купидону семи лет отраду. "И мне нравится это место", сердечно вторила мисс Селия. "10 лет тому назад я приехала сюда маленькой девочкой, плела веночки, катала торне в коляске туда-сюда по этим дорожкам. Тогда наш дедушка жил здесь. То были чудесные времена, а сейчас никого, кроме нас двоих, не осталось. У нас тоже нет папы, сказала Бэб, потому как что-то в словах мисс Сели заставило её ощутить, будто грозовая туча затмила солнце. А у меня самый лучший отец. Если б я только знал, куда он ушёл, сказал Бен, так глядя на тропинку, будто ожидал, что тот вот-вот появится. Ты счастливый мальчик, И вы, девочки, ведь у вас такая чудесная мама. Я это уже поняла. Какая-то её частичка может принадлежать и тебе, потому что у тебя мамы не было, сказала Бэтя жалостливо, и её голубые глазки стали ещё выразительней от слёз. Бэти обвела ручками шею новой подруги и поцеловала её. Вскоре Ранда, так мисс Селия называла домохозяйку, пришла и сообщила о том, что хозяин Торни более не в силах ждать. И леди отправились завтракать, а девочки в припрыжку побежали к мисс Мос, рассказывая сразу обо всем. Фаэтон в четыре. Такая милая в красивом белом платье. Собираемся пить чай. И Санчо будет. Все дети приглашены. Не надеть ли и нам праздничные наряды? Маме девочек пришлось приложить немало усилий, чтобы понять, о чем идет речь в этом кудахтанье. После она с трудом заставила девочек позавтракать. Бэп и Бетти думали, что этот день никогда не закончится, и провели долгие часы в ожидании забав. Они едва удерживались от похождения на кухню, откуда доносились манящие ароматы блюд, которые готовила повариха Кати. Очевидно, к чаю готовились невероятно вкусные вещи. Бен с трудом доработал до 4, затем обождал, пока Пэт приготовит Литу, а после подвёл её к дому. Мне пойти к большим воротам и подождать вас там, мисс Спросил он, когда экипаж был готов, глядя на веранду, где стояла леди и смотрела на него, пока надевала свои перчатки. "Нет, Бен, большие ворота не будем открывать до октября. И оставь траву и одуванчики на улице", сказала мисс Селия, шагнув вперёд и давая ему поводье. Но она не стала ехать, даже когда Бен накрыл её колени. "Это не всё. Мне нужна ещё одна вещь. Догадываешься, что это?" И мисс Селия посмотрела на его озадаченное лицо, тогда как мысли мальчика блуждали, натыкаясь на различные предметы, от фейтона до чиевых оставленных за помощь лити в попытке разгадать, о чем шла речь. Нет, мисс, не догадываюсь, начал он, расстроенный мыслью, что мог что-то забыть. Не займет ли юный конюх место сзади? сказала леди, и у него не осталось никаких сомнений о том, что она имела в виду. Бен был счастлив занять это место. Он покраснел от удовольствия, но пробормотал, глядя на свои босые ноги и голубую рубашку: "Я не подхожу вам. У меня нет другой одежды". Мисс Селия только улыбнулась, ещё нежнее, чем раньше, и её ответ заставил Бена позабыть о своей неуверенности лучше всяких слов. Один великий человек сказал, что его одежды была пара рукавов рубашки, и поэтому спевал босаного мальчика. Я могу очень гордиться тем, что еду рядом с таким. С тобой, Бен, мой мужчина. Поехали, а не то опоздаем. В один миг кучер оказался на своём месте. Нужно так мало, чтобы сделать ребёнка счастливым. Жаль только, что не все люди об этом помнят. Мисс Селия знала, что мальчик был доволен, но у него не хватало слов, чтобы как-то это выразить. Он мог только улыбаться, как когда-то смелей ей которая всегда была очень добра к нему. Когда экипаж проезжал мимо школы, взгляды всех мальчиков и девочек были прикованы к ним. Бэб и Бетти, стоя возле кленового дерева, не сводя глаз, смотрели на них, и память об их библиотеке заставила гордость в душе Бэна смениться благодарностью. Мы возьмём их с собой в следующий раз, а сейчас я хочу поговорить с тобой, начала мисс Селия. Мой брат Болин И я привезла его сюда в надежде, что ему станет лучше. Я хочу сделать всё возможное, чтобы развлечь его, и думаю, что во многом ты мне сможешь помочь. Ты бы хотел работать у меня, а не у Сквайра. "Думаю, да", воскликнул Бен так, что никаких других подтверждений не было нужно. Мисс Селия, довольная, продолжила: "Понимаешь, бедный Торни слаб и капризен. Он не любит, когда ему оказывают повышенное внимание. Он пока не может много двигаться. Я приобрела для него инвалидное кресло, но ему трудно ездить в нём по дорожкам. Думаю, легче будет катать его. Это первое, о чём я хочу тебя попросить. Потом можешь рассказать ему о своих приключениях. Следующая обязанность ухаживать за его животными, когда он сам будет не в силах это делать. И разговаривай с ним так, как обычный мальчик может говорить с мальчиком. Это его развлечёт. И даст мне возможность написать письма или куда-либо выйти. Я никогда не оставляю его надолго. Надеюсь, скоро он, как и все мы, будет бегать повсюду. Как тебе такая работа? Лучше не бывает. Я буду хорошо заботиться об этом маленьком парне и делать всё, чтобы развлечь его. Санчо мне в этом поможет. Ему нравятся дети, ответил Бен. Мисс Селье рассмеялась и сказала: "Не знаю, чтобы Торн не сказал, если бы услышал, что ты его назвал маленьким. Ему 14, и кажется, он с каждым днём становится выше. Он мне почти как сын, ведь я на 10 лет его старше, но тебе не стоит рабеть при виде его высокого роста. Он не в состоянии причинить какой-либо вред, только не стоит слишком серьёзно относиться ко всем его приказам. Я привык к этому и не стану сопротивляться, если он обзовёт меня или запустит меня чем-либо. сказал Бен, вспоминая свои последние прения с Пэтом. Могу пообещать, что ты понравишься Торни, потому что я рассказала ему твою историю, и ему не терпится увидеть мальчика из цирка, как он тебя назвал. Сквайр Ален говорит, что тебе можно доверять, и я этому рада. Это избавляет меня от поисков, ведь того, кто мне нужен, я уже нашла. Тебя будут хорошо кормить и одевать. Замечательно к тебе относиться и честно оплачивать твой труд, если захочешь остаться. Уверен, мне понравится, пока отец не вернётся. Я знаю, что Сквайер написал с Митером, но пока не пришло никакого ответа. Возможно, даже когда появится твой отец, ты до конца лета должен будешь остаться с нами. А теперь покажи мне, где здесь находятся пекарня, кондитерская и почта, сказала Месселия, как только они вернулись на главную улицу. Бен постарался быть полезным, и когда остальные поручения тоже были выполнены, он получил своё вознаграждение в виде пары новых туфель и соломенной шляпы. Они направились домой, а по дороге его новая знакомая читала письма, одно довольно длинное, со странным штампом на конверте. Она прошла дважды, не проронив ни слова, до самого дома. По возвращении Бен занялся литой и письмами Сквайра. обещая успеть выполнить домашнюю работу, дочь Епития